Глава 10. Пройдя через холл, мы вернулись в мои апартаменты. Я открыл дверь и включил свет. Увидев мою вешалку, Найда оцепенела. «Королева Ясра!» «Точно. Она поссорилась с колдуном по имени Маска», — объяснил я. «Угадай, кто победил». Найда подняла руку и медленно провела ею за шеей и спиной Ясры,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 Она не обратила внимания на мой вопрос и воскликнула. «Да, хорошо её спеленали. Ключ находится где-то в районе солнечного сплетения. Ты знаешь?» «Да», — ответил я. «Я уже разобрал это заклинание». «Зачем она здесь?» «Во-первых, потому что я пообещал Ринальда спасти её от маски. Во-вторых, как гарантия его хорошего поведения». Я закрыл и запер дверь.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 Я только хотел узнать, где он сейчас. Я отвернулся к комоду, в котором хранил принадлежности для рисования. Всё необходимое я выложил на чертёжный столик и сказал. Я не знаю, где он. Положив перед собой кусок картона, я сел и прикрыл глаза, после чего попытался представить, как выглядит корол, готовясь её нарисовать. При этом я снова подумал, А нельзя ли установить связь, имея только мысленную картинку и должную магическую подпитку? Впрочем, сейчас было не до экспериментов. Я открыл глаза и принялся за дело. Рисую я так, как учили во дворе. Она похожа и не похожа на ту технику, что используют в амбаре. В принципе, я достаточно знаком с обеими, но быстрее получается с той, которую я усвоил первой.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 Никакого фона не возникало, сплошная чернота. Я почувствовал, как Найда положила руку мне на плечо. «С тобой всё в порядке?» — спросил я. «Да, только здесь темно, очень темно». «Естественно, нельзя работать с тенями, когда нет света. Даже козырь не видно». «Ты там, куда послал тебя образ?» — спросил я. — Нет, — ответила корл Возьми мою руку, расскажешь позже. Я протянул руку, и она вытянула навстречу свою. Они... — начала корл Последовала болезненная вспышка, и связь разорвалась. Я почувствовал, как напряглась Найда. — Что случилось? — прошептала она. — Не знаю. Неожиданно пошла блокировка. Не могу определить, какие силы её вызвали. — Что ты собираешься делать? — Попробую ещё раз, чуть позже, — ответил я. — Если это реакция на мой вызов, то со временем сопротивление должно стать слабее. Во всяком случае, корл сказала, что с ней всё в порядке. Я вытащил колоду и сдал карту люка. Самое подходящее время посмотреть, как у него дела. Найда взглянула на карту и улыбнулась. «Я думала, вы расстались совсем недавно. Многое может случиться за такой промежуток времени». «Не сомневаюсь, что многое случилось». «Ты в самом деле знаешь, что с ним происходит?» — спросил я. «Да, знаю». «Ну и что же с ним происходит?» «Могу побиться об заклад. На связь ты не выйдешь. Посмотрим». Я сосредоточился и послал вызов ещё раз. Спустя минуту я вытер бровь. «Откуда ты узнала? Люк тебя блокирует. В данной ситуации я бы поступила точно так же». «Какой ситуации?» Она эхидно улыбнулась и устроилась в кресле. «Ну вот, теперь мне снова есть чем с тобой торговаться». «Снова?» Я внимательно посмотрел на Найду. Что-то во мне подпрыгнуло и встало на место. «Ты зовешь его не Ринальда, а Люк». «Правильно». А я все гадал, когда же ты снова появишься. Она продолжала улыбаться. Заготовленное для тебя заклинание экзорцизма я уже истратил, заметил я. Впрочем, не зря это спасло мне жизнь. Может быть, это в некотором роде есть ответ на то, как я должен тебя воспринимать. Я не гордая. Как хочешь, так и воспринимай. «Ладно, спрашиваю тебя ещё раз. Чего ты хочешь? Только не говори, что собираешься помочь мне и защитить меня, не то превращу тебя в вешалку». Девушка рассмеялась. «Думаю, сейчас ты не откажешься ни от какой помощи. Многое зависит от того, что ты понимаешь под словом «помощь». Скажи мне, что ты задумал, и я скажу, смогу ли я тебе помочь». Ладно. В данный момент я хочу переодеться. Я не собираюсь штурмовать крепость в таком виде. Дать тебе что-нибудь понадёжнее? Нет, я в порядке. Начнём с Арбурхаус. Не возражаешь? — Не возражаю, — ответил я, облачаясь в походную одежду. Она перестала быть для меня очаровательной дамой. Теперь я воспринимал Найду как загадочное... туманное существо, принявшее человеческий облик. Она устроилась в кресле и отсутствующим взглядом уставилась на стену. Я закончил переодеваться, подошел к чертежному столику, взял козырь корол и попытался связаться еще раз. Ничего не вышло. Я попробовал карту люка, результат оказался таким же. Я уже хотел выровнять колоду и уложить ее в коробку, как на глаза мне попалась...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 Мэндор быстро произнёс что-то на древнем тари она утвердительно кивнула. «Похоже, я разгадал твою тайну», — произнёс, наконец, мендер «Помнишь уроки по отзывам и высшим принуждениям?» «В общих чертах. Меня никогда не увлекала эта тема». «И зря», — произнёс мендер — «тебе следует записаться к Сухаю на курсы аспирантов». «Хочешь сказать...» Перед тобой существо под названием Тиига, вселившееся в привлекательное человеческое тело. Я уставился на Найду. Тиига были народом бестелесных демонов, обитающих в черноте за краем. Их описывали как существ могущественных и почти неуправляемых. А ты можешь сделать так, чтобы она перестала капать слюной на мой ковер? Конечно.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 Найда послушно опустилась в кресло, и шарик закружился вокруг него. «Тига не может покинуть тело, пока я не освобожу её. Я могу причинить ей любую боль, какая только в моей власти. Так что могу добыть для тебя все ответы. Задавай вопросы». «Она сейчас слышит нас?» «Да, но не может говорить без моего разрешения».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 «Ты должна защищать меня любой ценой?» — спросил я. «Такова твоя главная задача?» «Да». «И тебе не разрешено сообщать мне, кто и почему поставил такую задачу?» «Да». «Предположим, что защитить меня ты можешь единственным способом, а именно всё рассказав». наида нахмурилась. «Я... я не... единственным?» Она зажмурилась и закрыла лицо руками. Тогда... тогда я должна всё рассказать. «Вот мы и тронулись с места», — произнёс я. «Значит, ты приступишь вторичный приказ, чтобы выполнить главный?» «Да, но ты привёл нереальный пример». «Я приведу реальный», — неожиданно вмешался Мендер. «Ты не сможешь выполнить главный приказ...»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 Я уже не говорю о том, что он и так виноват в исчезновении её сестры. Мэндер нахмурился и посмотрел на меня. «Не понимая, о чём это она», — проворчал он. «Неважно», — сказал я, — «всё равно она лжёт. Если с ней что-то случится, вернётся настоящая Найда. Подобное уже случалось с Джорджем Хансеном, Мэк Девлен и Винтой Как правило, так и бывает». кивнула Найда, за исключением одной детали. «Все они были живы в тот момент, когда я вселялась в их тела. Но Найда только что умерла от серьезной болезни. Она, однако, была именно тем, что мне требуется, поэтому я влезла в свежее тело и исцелила его. Только её тут нет. Если я уйду, вы останетесь с трупом, в лучшем случае...» «С человеком-растением?» «Ты блефуешь», — заявил я, хотя и припомнил, как Виала говорила о болезни Найды. «Нет», — покачала головой девушка, — «не блефую». «Неважно», — сказал я и добавил, обращаясь к Мэндеру. «Ты можешь воспрепятствовать тому, чтобы она покинула это тело и последовала за мной?» «Конечно. Вот так Найда», — сказал я.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 «Значит, ты расскажешь мне то, что я хочу знать?» Найда покачала головой. «Я физически не в состоянии это сделать», — сказала она. «Это не зависит от воли. Но, кажется, я придумала. Что же это? Думаю, я могу доверить тайну третьему лицу, которая также обеспокоено твоей безопасностью». Ты имеешь в виду, если ты на минуту выйдешь из комнаты, я попытаюсь сказать твоему брату то, что не могу объяснить тебе. Я взглянул на Мендера и произнес. «Буду в коридоре». Так я и сделал. Много тревожных мыслей пришло мне в голову, пока я рассматривал висящие на стене гобелен.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 Она говорила о Джарте Маски, страже, где Брант обрёл свою силу, сказал Мендер. Именно туда я и направляюсь. Она хочет тебя сопровождать? Пусть себе хочет. Я бы тоже советовал её не брать. Подержишь её здесь, пока я не разберусь с этим делом. Нет, сказал он, потому что я иду с тобой. но перед уходом я погружу её в глубокий транс. «Ты же не знаешь, что произошло со времени обеда», — возразил я. «Между тем случилось много разного, и у тебя не было времени всё осмыслить». «Неважно. Я понял, что речь идёт о враждебном колдуне, Джарте, об очень опасном месте. Этого достаточно. Я пойду с тобой и помогу тебе». «Может быть, и недостаточно», — заметил я. В смысле, недостаточно нас двоих. «Я всё равно считаю, что тига нам помешает», — сказал он. «Да я уже не о ней, а о застывшую двери даме». «Как раз собирался тебя расспросить. Наказанный тобой враг?» «Да, мы враждовали. Она коварная и лживая, и во рту у неё настоящее ядовитое жало. Кроме того, она свергнутая королева». Но заморозил её не я, а тот враг-колдун. Она мать моего друга. Поэтому я выручил её и притащил сюда в безопасное место. До сего момента у меня не было повода её освобождать. Ага. Союзник против общего врага. Именно так. Ясра хорошо знает место, куда я отправляюсь. Но она меня ненавидит, с ней... Тяжело общаться, и я не уверен, что её сын предоставил мне достаточно боеприпасов, чтобы обеспечить её лояльность. Считая, что она в силах помочь?» «Не сомневаюсь. Для будущей битвы мне пригодятся любые союзники, а я сра, опытная волшебница». «Если потребуются дополнительные аргументы, — сказал Мендер, — попробуем угрозы и взятки». Я спроектировал и обставил несколько частных преисподней, чисто из эстетических соображений. Короткая экскурсия может произвести на неё неизгладимое впечатление. С другой стороны, всегда можно послать за чашей с бриллиантами. «Не знаю», — пробормотал я. «Её мотивы весьма запутаны. Позволь мне самому управиться с этим делом». «Пожалуйста, я только предлагаю». Очевидно, следующим шагом должно стать её пробуждение. Потом мы расскажем ей о наших предложениях и попытаемся оценить её реакцию. А ты не хочешь позвать на помощь кого-нибудь ещё из здешней родни? Я боюсь и упоминать при них о своих планах. Можно запросто нарваться на официальный запрет вплоть до возвращения Рендома, а я не вправе терять время.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 В нескольких футах от её головы повис металлический шарик. Второй также медленно катался кругами по полу. Проследив мой взгляд, Мэндра заметил. «Очень лёгкий транс. Она нас слышит. Если хочешь, можешь в любую минуту её разбудить». Я кивнул и отвернулся. Наступала очередь Ясры. Я снял с неё вещи и разложил их на стоящем рядом стуле.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 Сверху я поставил кувшин, кубок и положил ручное зеркальце. «Я бы на твоём месте её поддержал, как только заклинание перестанет действовать. А то рухнет на пол». «Верно». Я прикоснулся к плечу Ясры и сразу же вспомнил о её смертельных укусах. Пришлось отойти на расстояние вытянутой руки. «Если она меня укусит, я отрублюсь почти сразу», — сказал я. «Будь готов к неожиданностям». Мэндер подбросил в воздух ещё один металлический шарик. Он неправдоподобно долго провисел в самой верхней точке, после чего упал ему в руку. «Ну вот», — сказал я и произнёс снимающие заклинания слова. Ничего драматического не произошло. Я действительно завалилась на бок, и мне пришлось её подхватить. «Ты в безопасности», — Сказал я и добавил. «Ринальда знает, что ты здесь». И далее почти по-семейному. «Вот кресло. Хочешь попить?» «Да», — произнесла она, и я дал ей воды. Глаза её шныряли по всем углам. Мне показалось, что я сразу же пришла в себя и теперь тянула время, пытаясь разобраться в происходящем и готовя заклинание к бою. Несколько раз взгляд её задерживался на Мендери. Потом она долго и оценивающе посмотрела на Найду. Наконец колдунья поставила кубок и улыбнулась. «Значит, я твоя пленница, Мерлин? Голос её сорвался, и она сделала ещё один глоток. «Гостья», — поправил я. «Вот как? Что-то не помню никакого приглашения». Я доставил тебя сюда из стража четырёх миров в каталептическом состоянии. Где же находится это сюда? Мы во дворце Амбра, в моих покоях. Значит, всё-таки пленница. Гостья, повторил я. В таком случае меня следует представить, не так ли? Извини. Мендер. позволь представить тебе Ее Величество Ясру, королеву Кашвы. Я умышленно пропустил слово «царствующую». Ваше Величество, позвольте представить вам моего брата, лорда Мэндора. Королева склонила голову, Мэндор приблизился, опустился на одно колено и прикоснулся губами к ее руке. Ему всегда удавались такие жесты. Он даже не стал принюхиваться, не пахнет ли кожа миндалем, Судя по тому, как она на него посмотрела, ясре чрезвычайно понравились его манеры. «Не знала, что при здешнем дворе есть человек по имени Мендер», — заметила она. «Мендер является наследником княжества Савала во дворе хаоса», — пояснил я. Глаза ясры расширились. «Так он, говоришь, твой брат?» «Именно так». «Тебе удалось меня удивить», — призналась Ясра. «Я и забыла о твоей двойной генеалогии». Я улыбнулся, кивнул и отступил в сторону. «А это...» — с Найдой я знакома, — остановила меня Ясра. «Почему девушка так... связана?» «Весьма запутанная история», — ответил я. «Уверен, что мы найдем множество более интересных тем»,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 И всё же не могу поверить, что ты сделал это из человеколюбия. Я сделал это ради Ринальда. Он сам пытался освободить тебя, но нарвался на неприятности. Тогда я придумал свою схему. Она сработала. При упоминании имени сына лицо Ясры напряглось. Мне показалось, что при ней не стоит звать его Люком. Матери приятнее слышать имя, которое дала ему она. «С ним всё в порядке?» «Да», — ответил я, надеясь, что так оно и есть. «Почему тогда он не здесь? Он сдал там. Где именно, я не знаю. Однако в этот момент Найда издала тихий звук, и все взглянули в её сторону. Но девушка даже не пошевелилась. Мендер вопросительно взглянул на меня, и я едва заметно покачал головой». пробуждать ее было пока рановато. «Этот варвар на него дурно влияет», — заметила Ясра, поперхнулась и сделала ещё один глоток. «Я так мечтала, чтобы Ринальда приобрёл побольше светских манер, а не мотался в седле в обществе хамов», — произнесла она, одарив Мендера беглой улыбкой. «В этом отношении он меня разочаровал. Между прочим, найдётся что-нибудь покрепче воды».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 Да, тогда он побил мировой рекорд. До сих пор вижу, как он выходит на финальный круг. «Ты там была?» «О, конечно! Я не пропускала ни одной вашей встречи. Даже помню, как ты бежал». Она пригубила вино. «Неплохо». «Если угодно, я распоряжусь насчет обеда», — предложил я. «Нет, я не голодна. Кажется, мы обсуждали тему правды». «Совершенно верно. Полагаю, в цитадели произошло столкновение между двумя волшебниками. Тобой и Маской». «Маской?» — переспросила Язра. «Тот колдун в голубой маске, который всем теперь там заправляет». «О, да. Так и было». «Я правильно рассказываю?» «Правильно». Наша встреча закончилась кое-для кого серьёзными травмами. «Извини, что переспросила. Он застиг меня врасплох, и я не успела вовремя выставить защиту. А вот, пожалуй, и всё. Больше такого не повторится. Не сомневаюсь, но... Ты вытащил меня оттуда заклятием? Или тебе пришлось по-настоящему сразиться с маской за моё освобождение? Мы дрались».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 Ясра едва заметно пожала плечами. «Если маска тебе не противник...» «Не понимаю, чего ты боишься?» «Прошу прощения», — кашлянул Мендер. Джарт оборотень и колдун, подготовленный во дворе хаоса. К тому же он обладает властью над тенями». «Это серьёзно», — произнесла она. «Само по себе нет, но они вдвоём планируют больше, сказал я. «Судя по всему, Маска намерен провести Джарта через ритуал, который прошёл твой покойный муж. Через фонтан мощи. «Нет!» — воскликнула Ясра, и остатки вина смешались со слюной найды и старыми пятнами крови на тибрисском ковре, приобретённом мной ради детально выписанной пасторальной сценки. подобное не должно повториться». Настоящая буря пронеслась в её глазах. В первый раз за всё время она выдала свою уязвимость. «Так я потеряла его», — произнесла колдунья. В следующую секунду к ясре вернулась обычная твёрдость. «Я не допила вино», — заметила она, садясь на место. «Я дам другой бокал», — сказал я. «Это что, зеркальце?» — спросила Ясра, глядя на стол.